Жюль Верн. Таинственный остров. Шел 1865 год. То было время гражданской войны между Севером и Югом в Соединенных Штатах Америки. Войска северян под предводительством генерала Гранта окружили город Ричмонд, принадлежавший южанам. Но еще до этого в Ричмонде оказалась группа взятых в плен представителей Севера. Среди них был Сайрис Смит, талантливый инженер и ученый, сильный и отважный человек лет сорока. В каком-то смысле ему под стать был и ваш верный слуга, Гидеон Спилет, репортер из Нью-Йорк Геральт. В то время я сообщал в свою газету обо всех важнейших фронтовых событиях. Сайрис Смит и я уже давно знали друг друга понаслышке, и теперь мы оба томились за стенами Ричмонда. мечтая вырваться из ненавистного плена. Следует также добавить, что к Сайросу Смиту пробрался в город его слуга, молодой негр по имени Нап. В прошлом он был рабом, но Сайрос Смит дал ему вольную, и все-таки Нап остался слугой у любимого хозяина, не пожелав с ним расстаться. Но не только северяне мечтали выбраться из осажденного Ричмонда. Губернатор города хотел любой ценой связаться с генералом Южан Ли, чтобы просить его о помощи, но как это сделать? И вот однажды один из сторонников Южан, некий Джонатан Форстер, изложил губернатору свой план – выбраться из Ричмонда ночью с помощью воздушного шара. Губернатор одобрил этот дерзкий план, и по его приказу был спешно сооружен аэростат вместе с гондолой, куда загрузили оружие и провиант. Но к этому времени погода неожиданно резко изменилась. Поднялся сильный ветер, а следом за ним настоящий ураган, и губернатор отменил вылет. То был счастливый случай, изменивший судьбу военнопленных. план отчаянного побега из Ричмонда придумал моряк пенкров тоже оказавшийся в городе Южан вместе со своим приемным сыном Гербертом Брауном. Хотите бежать, мистер Смит? Мы можем это сделать вместе. Каким образом? На воздушном шаре. Ночью. А этот проклятый ураган нам только на руку. По рукам. Или мы погибнем, или вырвемся на волю. И когда наступила ночь, Пятеро смельчаков, Сайрос, его слуга Наб, Пенкрофт с юным Гербертом и я добрались до аэростата. Назад, Топ, назад, это мой пёс, пусть летит вместе с нами, что он будет делать без хозяина, выкидывайте балласт, быстрее, быстрее потише, все залезли, мистер Смит, Через несколько секунд аэростат взвился высоко в небо. Ураган разразился внезапно, и последствия его были ужасны. Огромные неистовые смерчи, промчавшиеся по территории Северной Америки, разрушали города, вырывали с корнем целые леса, разбивали вдребезги причалы и пристани. Множество кораблей затонуло в Тихом океане. Тысячи и тысячи людей... погибли в воде и на суше. Но всего удивительней было то, что над бушующим океаном, подгоняемый бешеным ветром, стремительно мчался воздушный шар-аэростат, уносивший в гондоле пятерых путников. И что еще удивительней, мы понятия не имели о том, что творится вокруг. И не мудрено. Мы летели на высоте 4500 футов, окруженные густым туманом, который словно вата поглощал отдаленный рев стихии. Даже свет не проникал сквозь глубокую толщу тумана. Мы летели в полной темноте, не ведая даже времени. А между тем полет продолжался уже пятый день. Неожиданно газ, наполнявший аэростат, стал выходить наружу. Как видно, оболочка шара не выдержала ураганного ветра, получила повреждения, и шар, постепенно теряя скорость, стал медленно опускаться. Не прошло и часа, как перед глазами потрясенных путников открылась жуткая картина бушующего океана. Нам пришлось выбросить оружие, патроны, провиант, чтобы нас не поглотила мрачная бездна. К счастью... На рассвете ураган затих. Но спасти нас могло только чудо. Газ продолжал улетучиваться, и воздушный шар снова стал опускаться. И на этот раз нам грозила неминуемая гибель в открытом океане. Земля! Земля! Я вижу землю! Вот, вот, вот, вот земля, ребята, я вижу землю! Земля, я вижу Балятся от гонголов. Я за тебя! Я за Я А-а-а! Баба-бе! Нога! Жизнь! Я, сперём! Нога! Все живы? Со мной, со мной все в порядке. Со мной тоже. Мистер Снег, где же, где же мой хозяин? Его нет. И собака пропала. Мы должны найти их. Поднимайтесь, друзья.